Про жуткие страхи. А почему ж тогда люди кинулись бороться с такой прелестью, как глобальное потепление? Про всемирный потоп мы поговорим отдельно. Но ведь пугают еще экологическими катастрофами, ураганами, лютым голодом, замерзанием Европы из-за потепления, вернее, из-за остановки Гольфстрима. Начнем с голода, которым морочат голову публики. Я всегда чувствовал, что в этой пугалке сосредоточена гигантская ложь, Но раньше этим вопросом не занимался, времени не было. Однако летом 2020 года, сидячи на карантине, изучил все основополагающие статьи, на которых базируются эти мрачные прогнозы. Предчувствия меня не обманули. Знаете, в чем суть этих пророчеств? В том, что с глобальным потеплением все засохнет, урожайность упадет, и люди начнут умирать от голода сотнями миллионов. Это просто отъявленное вранье. Мы прошли уже половину пути глобального потепления. На сегодняшний день средняя температура по глобусу на градус выше, чем температура второй половины XIX века. А максимум того, что нас ожидает по реалистичным сценариям в конце глобального потепления — 2 градуса. То есть пол дороги пройдено. И что? Много народу умерло от голода. Наоборот, с тех пор численность человечества выросла в 6 раз. С глобальным потеплением падает разность температур между экватором и полюсом. И поскольку полюса теплеют быстрее экватора, поскольку градиент между полюсом и экватором уменьшается, материковая тундра будет сброшена в океан, и леса тундра выйдет на арктическое побережье. Зона широколиственных лесов будет постепенно замещать зону смешанных лесов, а зоны степей и пустынь тоже будут дрейфовать на север, расширяя пахотные пространства. А теперь смотрим, от чего же зависит урожайность тех сельхозкультур, недостаток которых грозит нам гипотетическим голодом. От трех параметров. Тепла, влажности и содержания co 2 в атмосфере, причем от последнего больше, чем от первых двух. Первый и третий параметры растут, действуя в сторону повышения урожайности. И чтобы она начала падать, нужно бешеное сушение в основных зернопроизводящих районах мира — Но этого совершенно не наблюдается. Такое сушение может возникнуть только в воспаленном мозгу, в случае, если потепление до конца века составит 6 градусов. Но никаких предпосылок для этого даже близко нет. Повторяюсь, реалистичная цель — 2 градуса. Как вы думаете, почему за последние полвека у нас так выросла урожайность зерновых? Неужели потому, что русские стали работать лучше? Нет, конечно. У нас есть целый институт сельскохозяйственной метеорологии. У них, спросите, они вам то же самое скажут. Из-за увеличения тепла, повышения увлажненности и роста co 2 в атмосфере. Вообще, оптимальный рост среднеглобальной температуры, при котором природа легко успевает подстраиваться под него, составляет 0,1 градусов Цельсия в десятилетие. При таком росте всем было бы только хорошо. Сейчас среднеглобальная температура растет в полтора-два раза быстрее, что совершенно не критично, а просто не оптимально. Но к середине века рост выйдет на уровень оптимальности, а в начале следующего столетия скорость изменения температуры упадет до нуля в силу разных природных факторов, о которых мы еще поговорим. Ладно, с голодом ясно. Про ураганы мы уже говорили и в книге и поняли — Роста числа природных катаклизмов из-за глобального потепления не наблюдается. А что у нас с остановкой Гольфстрима, которая якобы грозит Европе вымерзанием? Есть идея, что потоки холодной пресной воды, из Гренландии, хлынут в Атлантику и тормознут нам теплое течение. Гольфстрим в последнее время действительно на 10-12% сократил расход воды. Но он на протяжении всей своей истории замедлялся много раз. Кстати, вы знаете, каков возраст Гольфстрима? Он возник всего 3 миллиона лет назад. Совершеннейшей малюткой. Так вот, приостанавливалось это океанское течение, которое обеспечивает теплом Западную Европу во время ледниковых периодов. Последний раз Гольфстрим и вовсе остановился. Это случилось 8200 лет тому назад. В ту пору на планете уже были вполне процветающие города Библос и Эрихон. В научной литературе этот случай носит название «Эпизод 8.2К», и мы о той эпохе уже говорили в книге. Именно тогда разрушился Лаврентийский ледовый щит, то есть остатки ледовой полярной шапки после ледникового периода. Рухнула перемычка в Гудзоновом заливе, огромные массы холодной пресной воды хлынули в Атлантику, и за 2-3 года Гольфстрим остановился. Встал океанский тормохолинный конвейер, как называют океанскую циркуляцию. Это привело к похолоданию в Европе, а в Сибири, кстати, стало теплее. Мечта русского ватника — чтобы у нас стало теплее, а Сурмании повымерзли. И насколько же встал Гольфстрим? Гольфстрим тогда остановился на 200-300 лет. Может ли подобное случиться сейчас? Нет, просто потому что сейчас нет нигде такого количества льда в Северном полушарии. Напомню, размер Лаврентийского щита был больше, чем тот, что сегодня накрывает Антарктиду. У нас сейчас нет второй Антарктиды в северном полушарии, так что вымораживание Европы ожидать не приходится. Тогда почему вообще люди так боятся этого глобального потепления? Неужели для того, чтобы спасти пару городов от потопления из-за поднятия уровня Мирового океана, мы теперь должны выкручивать руки всей планете? И спасем ли мы их? Нет, не пару городов, и не спасем. Проагрегатное состояние воды. Чтобы вы понимали, почти все приличные города мира находятся на море или неподалеку от него. Исключений мало. Из 30 самых больших городов планеты лишь пяток располагается не на берегу моря и не поблизости от него. Это Москва, Тегеран, Дели, Мехико, Чунцин. Жизнь большинства людей на планете так или иначе связана с морем и побережьем. Нам тут в России это сложно понять, поскольку Россия — это океан суши. Поэтому вы сейчас говорите, как человек суши. Но для остального мира затопление — это главная проблема. 30% населения планеты живут на расстоянии менее 50 км от берега моря или океана — а 50% населения Земли живут на расстоянии не более 200 километров от моря или океана. Это означает, что практически все разумное и деятельное население развитого мира живет у кромки воды, и к нему происходящее имеет самое непосредственное отношение. Но дело не только в городах, пострадает и инфраструктура. Скажем, ко всем крупнейшим тепловым электростанциям – а мир до сих пор 70% своей энергии получает из тепловых электростанций, караванами идут суда, везущие уголь. И все это окажется по горло в воде. По горло, говорите? Немало. Не ужасно. А почему он вообще поднимается? Что играет тут наибольшую роль? Само тепловое расширение тела Мирового океана или его пополнение из-за таяния ледников? И как быстро поднимется уровень океана? Убежать успеем? Сейчас скорость роста 3,3 мм в год, то есть 33 см в столетие. Это не страшно. Но вопрос в стабильности этой скорости. А она растет, хотя и не очень значительно. По нашим представлениям, максимальная величина подъема уровня океана не может превысить к концу века 60 см или немногим больше, до 1 метра. Самые паникерские допускают подъем уровня моря до 2 метров. Но это случится в любом случае, несмотря ни на какие усилия мирового сообщества по борьбе с парниковыми газами. Можете считать, что это уже случилось, просто еще не произошло в силу инерционности процесса. Это повышение уровня складывается на 42% из термического расширения воды в верхнем слое океана. Как всякое физическое тело, океан, нагреваясь, расширяется. А прочий вклад вносит таяние ледников — 15-20% — гренландских, 7% — антарктических, а остальные проценты добавляют мелкие материковые шапки, то есть горные ледники. В них льда сосредоточено мало, но все они гарантированно растают, в отличие от льдов Гренландии и Антарктики. Вообще, теоретически, во всех льдах планеты сосредоточен такой запас воды, что их полное таяние могло бы поднять уровень мирового океана на 70 метров. 60 метров дала бы Антарктида — Семь метров прячется во льдах Гренландии, остальное в горных ледниках. Но такого не будет и не было никогда. А какое было? Живо интересуюсь я, и бокал снова оказывается у меня в руках. Наверное, ему захотелось погреться о ладони. Хороший вопрос. Ученые выяснили, насколько вообще повышался уровень Мирового океана при таких же уровнях потепления, как сейчас. В последний раз подобное было в интерглециале 120-130 тысяч лет назад, и уровень океана тогда повысился от 2 до 4 метров. Но он поднялся за сотни лет. Если теперь подойти к этому вопросу с другой стороны, со стороны концентрации углекислоты в атмосфере, то в последний раз столько СО2 в воздухе, сколько сейчас, было 3 миллиона лет назад. От упору из-за парникового эффекта температура была выше на 2,5 градуса, то есть примерно такой, какой она будет к концу этого века при очень неблагоприятном сценарии. И тогда уровень океана поднимался выше современного на 25-40 метров. Но на это ушло много тысяч лет. Счастье в том, что подъем уровня океана из-за таяния льдов очень инерционный процесс, поэтому проблема затопления – это проблема не нынешнего века, а последующих. И пусть наши далекие потомки на своем инструментальном уровне с этим разбираются, перед сваливанием планеты в очередной ледниковый период, с которым людям тоже придется разбираться еще через некоторое время. Мы же должны затвердить для себя. Уровень океана к концу этого столетия вырастет примерно на метр, причем вырастет вне зависимости от усилий зеленых по сокращению парниковых газов. Избежать разрушения горных ледников, а также частичного разрушения льдов Гренландии и Антарктиды уже никак не удастся. Хотя раньше считалось, что удастся. Но за последние 15 лет в науке кое-что изменилось. Поменялись представления, тогда считалось, что антарктический ледовый щит стабилен. Выяснилось, что это не так, точнее, не совсем так. Восточный ледник Антарктиды в наших представлениях так и остался стабильным. Мы уже говорили об этом в книге. Повышение температуры на 2 и даже на 5 градусов не заставит его разрушиться. Летние температуры над ним все равно будут ниже нуля. Но ведь помимо Восточной Антарктиды существует еще и Западная, и эти две Антарктиды сильно отличаются. Антарктида — это, по сути, не континент, а архипелаг. И западная группа островов, сейчас покрытых льдами, это та самая рука, которая на карте тянется в сторону Южной Америки и даже протягивается за Южный полярный круг. Температура тут растет очень быстро. В феврале 2020 года на аргентинской станции Эсперанс был зарегистрирован погодный рекорд. Температура достигла 18,3 градуса Цельсия. И это в Антарктиде. Этот вытянутый полуостров с двух сторон окружают два моря — Уэдделла и Амундсена. Вот там и находятся самые подвижные и опасные ледники, которые в случае развития ситуации по неблагоприятному сценарию могут начать распадаться уже в нынешнем столетии, и которые содержат запасы воды, способные поднять уровень океана на несколько метров, примерно на два. Распад одного только ледника Туэйтса добавит к современному уровню океана еще 1,2 метра. Правда, вероятность его полного распада в этом столетии отсутствует. Однако есть высокая вероятность его распада в следующем столетии. Точнее сказать сложно, поскольку глицеология континентальных ледовых щитов наука молодая и не способная пока на точные прогнозы. Дело в том, что распад ледника зависит не только И не столько от повышения температуры в результате глобального потепления, сколько от других факторов, геологических, сейсмических, включая такие чисто случайностные вещи, как, например, форма донного ложа, к которому ледник припаян. Оказалось, ледник Туэйца, лежащий на океанском дне и возвышающийся над уровнем моря метров примерно на 200, своим краем опирается на донный выступ, который препятствует проникновению относительно теплой океанской воды к его подошве. Если вода туда проникнет и оторвет ледник от дна, скорость его распада вырастет в разы. Но на геологические факторы и строение дна борьба с глобальным потеплением не повлияет, как вы понимаете. Аналогичная история происходит в северно-восточной Гренландии, что весьма неожиданно. Неожиданно потому, что география Гренландии такова, что ее относительно теплый юго-запад обитаем – Там всегда жили эскимосы, туда приплывали викинги, там и сейчас сосредоточена вся жизнь современной Гренландии. А вот восточная часть острова — это тысячи километров вечных льдов, лишенных поселений и в прошлом, и в настоящем. Там есть только две сиротливые метеостанции, на которых раз в год меняется состав. В эти гиблые места самые отважные путешественники редко добирались, им даже названия не дали — Поэтому находящийся тут выводной ледник называется просто ледник 79 градуса. Так вот, этот ледник, расположенный в самом холодном месте Гренландии, является самым опасным в силу точно таких же обстоятельств, как описано и выше. Он заканчивается длинным глубоким фьордом, заполненным льдом. Глубина полости, в которую может ворваться океанская относительно теплая вода, 900 метров. И в этом леднике сосредоточено столько же воды, сколько в леднике Туэйтса, то есть еще на 1,2 метра повышения уровня Мирового океана. Но все льды планеты точно никогда не распадутся? Спрашиваю я, держась за рюмку, как за спасательный круг. Хоть перспектива эта и долгая, но 70-метровый подъем воды меня пугает, пусть даже в теории. За потомков я не волнуюсь, мне жалко сушу, ее и так на планете кот наплакал. Клименко протягивает ноги поближе к камину. А давайте посмотрим на всю планету сверху. Как выглядит мировая карта температурных аномалий? Густым красным и даже бордовым цветом, сигнализирующим о максимальном потеплении, на ней закрашена большая часть Арктики, канадская и российская. Эти области показывают результат в 6-7 градусов превышения на каждый градус повышения средней глобальной температуры. Это рекордные величины, больше таких мест на земном шаре нет. Нам повезло. А вот южное полушарие малочувствительное к глобальному потеплению, что понятно. Если в северном полушарии соотношение площади океана к площади суши 61 к 39, то в южном 81 к 19, поскольку там в основном океан. Соответственно, и обстановка более ровная – за исключением антарктического полуострова, где наблюдаются превышения 3-4 градуса над среднеглобальной. При этом восточная Антарктида вообще не теплеет. В Гренландии же ситуация парадоксальная. Гренландия теплеет, но тоже не вся, потому что Гренландия — гигантский остров, самый большой на свете, больше 2 миллионов квадратных километров, из которых 1832 тысячи — это и есть гренландский ледник. Установлено пылевыми и спутниковыми измерениями, что в отдельных частях Гренландии в последние годы произошла заметная интенсификация распада ледникового щита. Кстати, измерить это было непросто. Годовой баланс гренландского щита от нескольких десятков до пары сотен гигатон в год. Годовой баланс — это насколько больше или меньше льда там становится. Так вот, неточность, с которой нам эта величина известна, составляет десятки гигатон. Огромная погрешность оценки. Но и то уже хорошо, что хотя бы знак баланса установлен будто бы верно. Гренландский ледник худеет. Однако, сейчас глицеологами разработано несколько изощреннейших моделей континентальных ледовых щитов, учитывающих немыслимое количество факторов, форму ложа, сейсмичность, толщину льда, температуру, и ни в каких даже самых безумных сценариях полного распада гренландского ледового щита не происходит. Распадается только то, что расположено в прибрежной зоне, в зоне выводных ледников, через которые Гренландия всегда избрасывала свой лед. В основном они сосредоточены на юге и юго-западе, с одним невероятным исключением, о котором мы говорили выше. Один из самых опасных ледников, ледник 79 градуса, расположен там, где его, по идее, не должно было быть, в самом холодном месте, где континентальный щит максимально толст и устойчив, но так уж сложилась судьба планеты. Еще один парадокс Гренландии состоит в том, что на востоке острова, несмотря на глобальное потепление, даже холодает. Синее пятно на климатической карте накрывает собой юго-восточную оконечность Гренландии. Это результат того самого небольшого замедления Гольфстрима, о котором мы говорили. Ну и раз уж речь зашла о Гренландии, вот вам еще один поразительный факт. Говоря о таянии льдов и поднятии уровня Мирового океана, приходится учитывать такие штуки, которые нормальному человеку и в голову не придут. Например, есть работы, которые с цифрами доказывают следующее. Гренландский ледовый щит, как всякая масса, гравитирует и притягивает к себе океанскую воду, поэтому уровень океана вокруг Гренландии немного выше, чем, например, на экваторе. А если щит частично растает, уровень Мирового океана в целом поднимется, но вокруг Гренландии, оставшейся без гравитационного притяжения, он может даже припасть относительно сегодняшнего уровня. Представляете, насколько это сложная и многофакторная система? В общем, резюмируя, можно сказать, что ожидаемое нами повышение средней глобальной температуры на 2 градуса – обернется многометровым повышением уровня Мирового океана через 400-600 лет. На нашу же долю, точнее, на долю наших внуков, которым к концу века будет под 80, достанется примерно метр. Но что такое этот метр, вы представляете? Про судьбы Родины шарообразный. Метр легко себе представить. Не то не все. В общем, вам по пояс будет, как сказал герой одного фильма а вовсе не по горло, как вы пугали. Я смотрю через янтарный напиток на огонь и думаю о том, как будет выглядеть мой еще не родившийся внук, когда в конце века ему стукнет под 80. Доживет ли он вообще до метра? Вы ошибаетесь. Мало кто это себе представляет и пугается из обычных людей, потому что в прессе постоянно педалируется то, что в науке называется изостатическим повышением уровня мирового океана. Что это такое? Это такое повышение уровня океана, которое наблюдалось бы, но его никогда никто нигде не наблюдал, если бы земная кора покоилась. На самом же деле мы всегда видим результат сложения двух величин — изменение уровня океана, вызванное глобальным потеплением, и движением земной коры. Поэтому некоторые города, такие как Осло, Хельсинки, Стокгольм, со страшной силой выпирают из воды. Скандинавия океан отступает, потому что Скандинавия до сих пор взлетает на несколько сантиметров в год после того, как 15 тысяч лет назад освободилась от тяжкого ледяного щита. Стокгольму сотни лет, и его портовые сооружения, построенные во времена 30-летней войны, сейчас находятся на горе, на несколько метров выше уровня моря. И напротив, Шанхай, Бангкок, Токио, Джакарта — Между прочим, я сейчас называю города с 20-30-миллионным населением, тонут в три раза быстрее, чем изостатический подъем уровня океана. Вы не были в Джакарте? Я отрицательно качаю головой. Я не был в Джакарте. И даже как-то не тянет. Что там в этой Джакарте? А я был и видел. Там построена огромная стена для защиты города от воды, и она уже не выдерживает постоянного напора океана. В результате Индонезия сейчас строит новую столицу уже не на Яве, а на Борнео. В течение нескольких ближайших десятилетий утонут Науру Микронезия, Маршалловы острова, острова Кука, Мальдивы. Всего этого уже не спасти. Маршалловы острова и острова Кука находятся в самой плохой ситуации, потому как там региональный коэффициент усиления равен 3. То есть, если вода в среднем по миру поднимется на метр, у них на три метра. А высшая точка этих островов всего один-два метра над уровнем моря. Они нырнут первыми. Затем настанет черед знаете чего? Флорида. Я вообще-то не люблю Америку. Точнее, от не люблю до ненавижу. Но там есть пара мест, которые мне очень нравятся, и где я хотел бы провести остаток дней на пенсии, если бы верил в пенсию. Но поскольку академики на пенсию не уходят, это мне не светит, и я просто люблю там бывать. Это чудесное, несмотря на то, что в Америке место называется Форт Лодердейл, город миллионеров в 60 километрах к северу от Майами. Майами — помойка, а Форт Лодердейл — место для жизни. И вот эти-то места тонут со страшной скоростью. Потому что Флорида плоская, она по сути представляет собой цепь болот. Если западному побережью Америки ничего не грозит, оно, напротив, выпирает из океана, и тот за этим подъемом суши не угонится, то восточное побережье, Флориду, Техас, Луизиану, ждет беда. В той же Флориде есть форты времен гражданской войны, я видел их самолично, которые стоят по пояс в воде в двух-трех километрах от берега, прямо в океане. А всего 150 лет назад они были построены на суше. Почему же США у которых форты тонут, не сильно спешат поддерживать киотский протокол и всякие прочие парижские соглашения. И экс-президент Буш, и экс-президент Трамп на них демонстративно чихали с высокой колокольни. Аж сопли летели. Трампа в Германии не зря называли «последний неандерталец». Но даже Трамп не возражал против самого факта глобального потепления. Хотя и возражал против необходимости борьбы с ним. Однако позиции Трампа по этому поводу даже в Америке были очень слабы. Америка — это 50, по сути, независимых государств, каждый из которых проводит собственную климатическую политику. И Трамп пребывал со своей позицией в полном меньшинстве. Даже округ Колумбия, в котором находится город Вашингтон, принял программу по переходу на возобновляемую энергетику и таким образом ведет даже более жесткую природоохранную политику, чем того требует Парижское соглашение. В Америке каждый губернатор может осуществлять ту политику, которую считает наиболее целесообразной. А в числе лидеров, естественно, Калифорния. В результате более 50% американских предприятий и корпораций, которые являются источниками эмиссии углекислого газа, собираются следовать рекомендациям Парижского соглашения. Трамп мог на словах сто раз выйти из соглашения, но США из него фактически никогда не выйдут. Собственно, Америка уже сокращает выбросы в течение последних 15 лет. В большей части Штатов приняты программы по сокращению выбросов и по приведению энергетики к карбононейтральной. Сумасшествие какое-то. Форменное массовое помешательство, с которым лишь коньяк может меня примирить, да и то, пока я его пью. Что даст миру Это оголтелая борьба? Ничего не даст. Если мы сократим выбросы до нуля — Температура начнет снижаться лет через 80, а если не станем сокращать, она не будет снижаться еще лет 200. Быстро остановить потепление может только сама природа. И она это уже делает. Природа против нас. Я смотрю через оконные переплеты на бескрайний холод мира и снова прячусь в теплую ракушку, переводя взгляд сначала на камин, потом на коньяк, а затем на Клименко. Я готов к разговору о плохом. Не скрывайте. Вываливайте. Знаете, в 2012 году я стал одним из авторов фундаментального труда под названием «Атлас современных климатических и геофизических изменений», где были собраны заметные научные силы Отечества. В этом довольно объемистом томе проблеме климата было посвящено несколько работ. Причем особо хочу подчеркнуть год 2012, потому что это был год, которым котором закончился так называемый «малый перерыв». Вы ведь не знаете, что такое «малый перерыв». И никто практически не знает из широкой публики. Имеется в виду перерыв в глобальном потеплении, длившийся с 1998 по 2013 год, который поверг в шок значительную часть мировой климатологии. Было совершенно непонятно, почему объем сжигания органического топлива и, соответственно, эмиссия парниковых газов в эти 15 лет росли огромными темпами, а глобальная температура не менялась. И потому авторы нескольких статей Атласа утверждали, что это признаки наступающего похолодания. Причем масштабы похолодания ими прогнозировались довольно значительные, несколько десятых градуса, а это очень много для средней глобальной температуры. И моя статья была единственной, в которой указывался даже год, когда малый перерыв закончится, не позже 2014-го. И я снова оказался прав. Началось резкое потепление, температура скакнула вверх сразу почти на 0,3 градуса в течение неполного десятилетия. Хм, какие удивительные вещи вы рассказываете. И предсказываете: Я действительно никогда не слышал ни про какой перерыв. О! Это удивительное явление даже получило в современной англоязычной литературе красивое наименование хаэтас, что означает «перерыв», «пробел», «остановка». И сейчас пишется с большой буквы, как имя собственное «хаэтос». Но таких хаэтесов за последние 150 лет было два. Первый, большой хаэтос, длился примерно с 1940 по 1970 год, а втором, малом, мы уже сказали чуть выше. Природа у обоих одна и та же, и заключается она в противодействии мощных природных факторов, нарастающему антропогенному потеплению. Причем последний хаэтос оказался короче прежнего ровно потому, что антропогенные факторы пока пересиливают природные. Главная загадка, что же это за факторы, которые способствовали при остановке глобального потепления? Причем в случае первого хаэтаса речь о довольно успешной приостановке. С 40-х по 70-е наблюдалось даже небольшое похолодание в масштабе нескольких сотых долей градуса средней глобальной температуры за каждую декаду. И те люди, которые родились в начале века, и у которых остались в памяти 30-е, 40-е и прочие десятилетия, как, например, мои родители, в один голос утверждали, что таких холодных зим, как в 70-е годы 20 -го века, они не помнят а это всего лишь сотые доли градуса падения среднеглобальной температуры. Почему все происходило так ощутимо и зримо, что оказалось людьми замечено, мы помним. Россия – самый климаточувствительный регион земного шара. Изменение среднеглобальной температуры на 1 градус здесь оборачивается скачком в 2-3, а кое-где и в 4 градуса. Кстати, как вы думаете, что является самой чувствительной точкой России в климатическом смысле и одновременно мировым центром изменения температуры? Кроме Арктики? Не знаю. Москва. Причем не область, а сам город. Лет пять назад я даже опубликовал статью по этому поводу «Москва как тестовый полигон глобального потепления». Во-первых, Москва находится в центре климаточувствительной зоны, которая сама по себе дает двукратное усиление по сравнению со среднеглобальной. Во-вторых, Москва — самый большой в мире город, расположенный на такой холодной среднегодовой изотерме плюс 5 градусов. Нигде в мире нет ни одного города не только с населением в 13 миллионов человек, как у нас, но даже и с двумя миллионами жителей, расположенного в таком холодном месте. В южном полушарии изотерма плюс 5 — тонет в океане между Австралией, Южной Америкой и Антарктидой, а в северном она пересекает скандинавский полуостров в его северной части, где самый пасут оленей. И потом падает на Москву. Приходится усиленно топить и обогреваться, в результате чего образуется довольно интенсивный городской остров тепла. Вот эти два мощных фактора, складываясь, привели к тому, что при глобальном потеплении на 1 градус Москва нагрелась почти на 4 градуса. Подобные цифры встречаются у нас на планете только в Арктике, где никто не живет, а на обитаемых пространствах ничего похожего и близко нет. Мировая научная и ненаучная мысль, научные и газетные публикации переполнены устрашающими прогнозами о том, что при повышении среднеглобальной температуры на 2 градуса и выше нам всем конец. Вы наверняка эти ужасные прогнозы слышали. Об этом говорит сама Грета Тунберг. Именно. Она как мантру повторяет обязательства Парижского соглашения, из которых следует, что мы все помрем, если планета нагреется на эти два градуса. Но Москва уже нагрелась почти на четыре, и никто не умер. Напротив, нам стало только лучше, у нас начали расти абрикосы, а скоро будет расти и виноград. Мы экономим на обогреве сотни миллионов долларов. А в России в целом стало больше воды в реках и, соответственно, дармового электричества от ГЭС. Но давайте вернемся к этому замечательному перерыву, который, как я говорил, поверг в шок климатологическое сообщество, и оно от этого шока до сих пор еще не оправилось. Хотя за год до упомянутого выше «Атласа» ваш покорный слуга этот хаэтас объяснил, опубликовав статью в самом главном научном журнале России под названием «Доклады Академии наук». Журнал полностью переводится на английский, и они могли бы его прочесть. Естественно, никто не прочел. Точнее, статью прочло человек 200, на нее всего-навсего 20 цитирований. А там ведь не просто объяснено, что произошло. Там предсказано, что этот перерыв потепления закончится в 2013 или 2014 году. Что и случилось с точностью до года. В 2014 году температура уже поползла вверх, снова стала теплеть. Больше того, в этой статье есть еще одно предсказание. Там написано, когда это потепление закончится, в 2021 году. То есть в 2021 году мы приходим к очередному перерыву в глобальном потеплении, который будет чуть покороче и продлится 10-12 лет. Повторяю, это мой давний прогноз от 2010 года. Чудеса научного предвидения. И при этом... Никакой реакции научного сообщества, хотя мат-модель, которую я использую, не только описывает непонятные науки события, но и предсказывает их, чего уж больше. Так вот, исходя из этой модели, нас не ожидает то катастрофическое глобальное потепление, которого так боится весь цивилизованный мир во главе с Гретой Тунберг. Не ожидает по причине противодействия ему мощных природных факторов. Ситуация становится напряженной, Говорю я, залпом выпиваю остатки своего коньяка, сразу доливаю еще и на всякий случай подкидываю в камин два полена. Пусть трещат, это меня успокаивает. Что происходит? Какие еще природные факторы мешают процессу потепления и толкают планету в сторону Бориса Годунова? Это вопрос на Нобелевку, но вам, как родному, скажу. Этих природных факторов несколько. Эх, не дожить мне до Нобелевской премии. Не дадут мне ее никогда. Только обещают, я не раз слышал в разных научных аудиториях, человек, который объяснит то-то или то-то, сразу получит Нобелевскую премию. Слушайте, я не просто объясняю, я предсказываю, где моя Нобелевская премия. А что вы на меня так смотрите, я не брал. Я надеюсь, мы с вами проживем еще лет 10-15, и я буду с увлечением рассказывать вам о новом хаэтасе, потому что мой прогноз в очередной раз сбудется. Как я уже сказал, И те хаэтасы, которые были, и тот, который только начался, вызваны целым набором причин. Конкретно сегодняшний, который начался в 2021 году, вызван сильным снижением солнечной активности. Это раз. Два. Продаю вам секрет и готов через 13 лет зайти на крест, если мой прогноз не оправдается. Итак, в соответствии с моим прогнозом, в течение нынешнего цикла солнечной активности – который начался в феврале 2020 года и закончится в июне 2032 года, произойдет необычайно мощное извержение тропического вулкана, которое сбросит температуру. Именно тропического, потому что тропические вулканы оказывают сильное охлаждающее влияние на климат планеты. Оно будет самым сильным за последние 200 лет. Подобные силы извержения происходят всего несколько раз в тысячелетие. И, наконец, третья причина — снижение интенсивности атлантического и тихоокеанского мультидекадных колебаний. Сейчас они на пике интенсивности, а через два года начнется снижение. Вот все эти факторы и приведут к приостановке глобального потепления. Так, давайте тогда по порядку, ладно? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Вы сказали, снизится солнечная активность. Но ведь про солнечные циклы наука давным-давно знает. Домохозяйку сейчас спроси, и она ответит про солнечные циклы и солнечные пятна. Речь не об одиннадцатилетнем летнем цикле. Речь о вековом и тысячелетнем солнечных минимумах. Четверть века назад, в середине 90-х годов, я опубликовал об этом статью. Тогда никто из специалистов по гелиофизике не предполагал масштабного снижения солнечной активности, потому что с 50-х до 90-х годов Солнце находилось в своем тысячелетнем максимуме, подобного которому не было 500 лет. А я написал, что через два 11-летних цикла мы обрушимся в глубокий минимум. И опять к вопросу о Нобелевской премии «Смеха ради». На днях я прочел огромный обзор исследований по солнечной тематике. И там меня одна фраза очень порадовала. Мировое сообщество исследователей Солнца было повергнуто в изумление необыкновенно быстрым снижением солнечной активности за последнюю четверть века. Блин! «Читайте мои труды». Там все это было не просто предсказано, а предсказано с точностью до года. В этом обзоре исследований было около 200 ссылок на разные статьи. Моей работы там, естественно, не было. Зато была замечательная фраза о том, что прогноз солнечной активности представляет собой необыкновенную сложность, и дальше, чем на один цикл, предсказать ничего нельзя. Ёлы-палы. Да я уже три цикла предсказал. Три. Причем... С расстояния в 25 лет я ошибся с прогнозом всего на месяц. Может, вы не в том журнале опубликовали? Да в самом забойном. Solar Physics за 1996 год, статья Клименко ВВ, самый главный журнал по этой тематике. Не заметили. Или не захотели. Говорю же, в асфальт сеем. В общем, запоминайте и не говорите, что вы не слышали. В феврале 2020 года Солнечная система вступила в новый 25-й цикл солнечной активности, который продлится до мая 2032 года. Этот и следующий за ним 26-й цикл необычны тем, что впервые за жизнь нынешнего и даже нескольких предшествующих поколений мы сваливаемся в тысячелетний солнечный цикл. Всем известный 11-летний солнечный цикл на климате почти не отражается. А вот вековые и тысячелетние циклы изменения солнечной активности как раз отражаются. И мы уже вступили в цикл мощного снижения, который по глубине больше походит на минимум Дальтона, а по продолжительности — на знаменитый Маудеровский минимум с возможным перерывом в 28-м цикле 2056-2067 годы. А Маудеровский минимум — это пик малого ледникового периода. Но, как я уже говорил, снижение солнечной активности — это только одна причина нынешнего хаотиса. Вторая — активизация вулканизма. Повторю, в 25-м цикле солнечной активности, то есть до 2032 года, должно произойти исключительно мощное извержение тропического вулкана. И, скорее всего, не одно. Кажется, мне нужно еще коньяку. А с чего бы вдруг ваша климатическая мат-модель начала предсказывать извержение? Хороший вопрос. Почему мы такие умные и знаем об этом, а никто больше не знает? Потому что история мирового вулканизма реконструирована в деталях совсем недавно, лет пять назад, а история солнечной активности примерно 20 лет назад. И сопоставив эти два архива, мы пришли к такому выводу, к которому не прийти нельзя было. Но сначала пару слов о вулканах. В этой книге про них уже много рассказывалось, но лишней данной информации все равно не будет. А кое-что нужно и повторить для лучшего понимания, потому как от этого будут зависеть жизни людей в самом ближайшем будущем. Катастрофическим считается извержение силой от 6 баллов и выше. Последним шестибальным извержением, с которым столкнулось человечество, было извержение Пинатуба на Филиппинах, произошедшее 15 июня 1991 года. Это локальная катастрофа. Последнее семибальное землетрясение, известное человечеству, произошло 6 апреля 1815 года на индонезийском острове Сумбава, где взорвался вулкан Тамбора. Напомним читателю, что шкалы извержений и землетрясений логарифмические, то есть семибальное землетрясение на порядок мощнее шестибального. Вообще балл — это логарифм вулканических выбросов, выраженный в кубических километрах. Малыш Пенатубо выбросил несколько десятков кубокилометров. Тамбора вышвырнул 250 кубических километров. Много это или мало? Если 250 кубических километров расплавленного вещества налить ровным слоем на территорию Москвы внутри МКАДа, оно покроет город слоем в 280 метров, то есть в нем утонула бы вся Москва, кроме Останкинской башни, она бы еще прилично торчала. Такова мощь семерки. После взрыва Тамборы на несколько лет наступило похолодание. В районе Нью-Йорка, который располагается южнее Стамбула, в июне выпадал снег, а в Северной Европе два года подряд не было урожая. Эти два вулканических удара случились во времена новой и новейшей истории. А в доисторическое время, в эпоху Каменного века, человечество столкнулось с четырьмя восьмерками. Рядом с ними Тамбора — детская хлопушка по сравнению с артиллерийским выстрелом. Случилось это 87, 74, 38 и 27 тысяч лет тому назад. Самым мощным из них было извержение вулканов Тоба на острове Суматра 74 тысячи лет назад. Тоба изверг тысячи кубических километров материала, после чего наступила вулканическая зима, а среднеглобальная температура понизилась на 3-4 градуса. Но это в среднем, а в отдельных областях Европы она упала на 10 градусов. Вот примерно чего-то такого мы и ждем. Чтобы вы еще лучше представляли себе, что такое крупное извержение, скажу, что при извержении масштаба восьмерки в радиусе 150 километров будет разрушено и погибнет буквально все. Кроме того, колоссальные извержения никогда не бывают одиночными, они приводят в движение потенциальные вулканические резервуары на огромной территории, поэтому сильные извержения обычно идут кластером. На сегодня самый известный широкой публике супервулкан – Йеллоустоун. Но он не самый опасный, а просто наиболее популярный, потому что он находится в США. А вот самый опасный вулкан мира – Таупо – располагается на северном острове Новой Зеландии. Он извергался чаще и мощнее, чем Йеллоустоун, и выдавал за свою историю несколько восьмерок. Таупо может взорваться в любой момент, потому что так называемое время возврата его истекло. Ждем-с. Конечно, существуют специальные службы, целые команды вулканологов, которые постоянно следят за состоянием вулканов. Но, к сожалению, ни один вулкан не обнаруживает полностью свои намерения раньше, чем за несколько дней до извержения. И ни один вулканолог не может спрогнозировать мощность извержения раньше того, как оно закончится. Это печально. Потому что и в Европе тоже есть свои тикающие бомбы. лигрейские поля, например. Огромный старый вулкан неподалеку от Неаполя. Теперь представьте, население Неаполя с ближайшими пригородами со всеми окрестностями, на круг около 10 миллионов. И вот, допустим, вулканологи сообщают властям, через три дня вулкан рванет. Да они просто не успеют эвакуировать 10 миллионов человек. Между прочим, знаменитый Везувий — часть этого большого вулканического комплекса. Его оставшееся в истории извержение, погубившая Помпеи, — это низкая тройка. Флегерейские же поля могут рвануть на семерку или восьмерку, как это было с данным вулканом 40 тысяч лет назад, и по одной из гипотез послужило причиной вымирания неандертальцев из-за вулканической зимы. Она вызвала угнетение растений, соответственно, массовую гибель животных, в том числе бизонов, на которых охотились люди. А что такое потенциальная восьмерка в сравнении с тройкой Везувия? Это взрыв в 100 тысяч раз мощнее. Мы не можем себе даже представить катастрофу подобного масштаба. Но мы точно знаем, что эта бомба гарантированно взорвется рано или поздно. Американцы и немцы проигрывали подобные сценарии. Но американцы, понятно почему, у них тикает Йеллоустоун. А немцы? А у них тоже есть своя тикающая бомба в 20 километрах от Кёльна. Это вулканический массив Айфель. Последнее крупное извержение там произошло буквально вчера, 12 тысяч лет назад. И проигрывая эти сценарии, и американцы, и немцы понимают, что избежать многомиллионных потерь населения невозможно. Так вот, как я уже сказал, по нашим прогнозам, извержение уровня «семерки» произойдет до 2032 года. Мировая вулканология предсказать этого не может, а ваш покорный слуга может и даже сейчас объяснит, почему. И еще четверть века назад мы обратили внимание научной общественности, на которое традиционно никто не среагировал, что самые сильные извержения вулканов происходят в эпохе самых глубоких солнечных минимумов. И вот он пришел, этот минимум. К счастью, человек нагрел атмосферу настолько, что пригасшее солнце не собьет этого потепления, хотя и затормозит глобальное потепление очередным хаэтосом на 10-12 лет. Однако кластер катастрофических извержений способен сбить среднеглобальную температуру на 0,5-0,7 градусов Цельсия. И если, согласно нашим прогнозам, это случится, то перерыв, в который мы уже вошли, растянется на десятилетие. А потом? Дальше температура снова начнет расти, но никогда больше она не будет расти так быстро, как она росла в 70-х и 90-х годах. Тогда скорость потепления превышала 0,2 градуса за десятилетие, а будет расти со скоростью в 2-2,5 раза ниже. И расти она будет примерно 100 лет. А потом? Два десятка лет назад я представил в известие Русского географического общества статью, которая была подвергнута довольно хамской критике, но в конце концов опубликована. В ней написано то, что сейчас уже стало общим местом. А именно, если бы не воздействие человека на атмосферу, мы бы сейчас уверенно продвигались в сторону нового ледникового периода. Сначала очень похожего на малый ледниковый период, а затем свалились бы в новое ледниковье в полный рост. Уже не малое, а в самый настоящий ледниковый период. И это произошло бы в течение ближайших 400 лет. Но поскольку в атмосфере за последние 250 лет было накоплено более чем полуторакратное превышение СО2, парниковый эффект будет продолжать поддерживать повышенный температурный режим. Мы отодвинули наступление очередного ледникового периода на несколько тысяч лет. И теперь собрались с этим бороться. Мы живем в Кайнозойскую эру, в ее завершающей фазе, которая называется эпохой Галоцена. Голоцен начался 11 600 лет назад. Голоцену предшествовал плейстоцен. Он длился 2 миллиона лет и характеризовался чередованием коротких межледниковых периодов и длительных ледниковий в соотношении 10 к 1. То есть из 2 миллионов лет, 1 800 тысяч лет длились ледниковые периоды с мамонтами, шерстистыми носорогами и ледовым щитом в 200 метров толщиной над Москвой. И всего 200 тысяч лет на планете было более-менее тепло, Вот как сейчас. Наш читатель уже знает наизусть. Средняя продолжительность межледниковых периодов всего 10-12 тысяч лет. То есть мы свое уже отгуляли. Наш срок вышел. Понаслаждались? Пора заканчивать проект цивилизации. Но если зеленые и прочие экологисты не заставят нас убирать прониковую углекислоту из атмосферы, то тепло, давшее жизнь нашей цивилизации, продлится еще столько же, То есть окажется вдвое длиннее, чем естественное межледниковье. И тогда мы еще поживем. Хоть бы они все попередохли, эти зеленые.